Глава седьмая. Подъем фашизма. На кораблях, в автомобилях, пешком, самолетом или поездом они спешили ответить на простое приветствие из Испании, на слово салюда. Короткое слово для такого путешествия и такого испытания, самолетом или поездом, в автомобилях, на кораблях, пешком. Но когда вместе с этим словом ты получаешь в руки нечто из стали, И дружескую улыбку оно значит очень много. Слово салуда. Когда гранаты из их траншейных минометов со свистом пролетают над нами, это слово, которым друг друга приветствуют товарищи по классу, за которое ты сражаешься вместе с ними, на чужой земле и на чужих улицах, но за таких же, как ты сам. Бертольд Брехт. На кораблях, на автомобилях, пешком, самолетом или поездом. 1936-1937 годы. В сентябре 1919 года, пока Черчилль в своем логове в Уайт-Холле исходил ненавистью к большевикам, германская армия, уступая давлению революционеров, была вынуждена разрешить введение политических дискуссий среди рядовых солдат, хотя и под строгим надзором. Служивший в одном баварском подразделении 30-летний ефрейтор только что восстановившийся после ранений на фронте, он был отравлен газом, наблюдал за политической обстановкой в Германии. Совсем недавно армия разгромила коммунистическое восстание в Мюнхене. 6 апреля 1919 года в Мюнхене была провозглашена Баварская Советская Республика. Первоначально в ее руководство входили члены независимой социал-демократической партии Германии, НСДПГ, а также немецкие анархисты. Уже через неделю после провозглашения республики власть перешла к коммунистам, связанным с большевиками. Внутренний раскол и конфликт между различными фракциями социалистов ослабил республику изнутри и ускорил ее падение 3 мая 1919 года. Ефрейтеру, как и многим другим, не давала покоя победа большевиков в России. Один солдат в его части спросил, почему Германия проиграла войну, и командир роты, подумав, поручил многообещающему Ефрейтеру Гитлеру составить ответ. Рауль Хильберг, получивший всеобщее признание как лучший специалист по истории геноцида евреев, рассказывает. Ответ Гитлера, датированный 16 сентября 1919 года, был первым написанным им текстом о евреях. В этом довольно длинном меморандуме он утверждал, что евреи эксплуатируют другие нации, подрывают их силы и заражают их расовым туберкулезом. Далее он перешел к обсуждению антисемитизма, сделав различие между антисемитизмом чувства, который мог проявляться лишь в виде временных вспышек, таких как погромы, не ведя к решению еврейской проблемы, и антисемитизмом разума, результатом которого стал бы комплекс правовых мер, направленных на окончательное уничтожение евреев. Он описывал чувство, гефюль, как нечто приходящее, с другой стороны разум, фернунфт, характеризовался постоянством. Это постоянство было нужно ему для достижения своей цели, тотального удаления, ликвидации или уничтожения евреев, что выражалось немецким словом «эндфернунг», Эта важнейшая часть мировоззрения Адольфа Гитлера практически полностью ускользнула от внимания тех многих, кто сочувствовал ему в правящих кругах Великобритании и Соединенных Штатов. Они сами, причем поразительно до какой степени, являлись эмоциональными бытовыми антисемитами. Политическую теологию Гитлера гораздо лучше понимали во Франции, где интеллектуальная традиция антисемитизма пустившая глубокие корни в среде консервативных и католических правых, появилась задолго до него. Черчилль рассматривал фашизм как внепарламентское течение, располагающее своими собственными вооруженными отрядами, которые могли бы разгромить коммунистов. Этой позиции он придерживался вплоть до 1937 года. Поддержка им Муссолини была только что невосторженной. Его надежды на Франка пережили войну, и какое-то время он находился под впечатлением от Гитлера и от его стойкого патриотического Гитлер-Югенда. После того, как война закончилась, Черчилль выступал за использование фашистских недобитков для защиты колониальных владений Запада в Азии и для того, чтобы держать Грецию в подчинении. Кроме того, он приложил руку к отмыванию репутации и повторному использованию выходцев Из разгромленных фашистских государственных структур в Германии, Италии и Франции руководители полиции, военнослужащие, начальники разведслужб, судьи и городские чиновники были оставлены на своих должностях, чтобы внести свой вклад в победу в холодной войне. Вопрос, что такое фашизм, впервые возник из пламени, охватившего Первый народный дом в Италии после того, как в 1919 году Его подожгли фаши Дикомбатименто, фашистские отряды. Ответ содержался в самом этом поступке. Фаши были созданы Бенито Муссолини в Милане в том же году с совершенно очевидной целью противостоять социалистам и уничтожить их. Это был конфликт, начавшийся еще в 1914 году, когда группы сторонников войны боролись с антивоенными активистами из социалистической партии. Муссолини часто хвастался ранами, которые он получил во время этих столкновений. Основы его сторонников первоначально составляли ордити, бойцы штурмовых подразделений, которые считали, что раз во время войны они спасли страну, то должны получить возможность управлять ею. Их привлекала патриотическая риторика Муссолини, его призывы к социальным реформам и его враждебное отношение к интеллектуалам. Но именно борьба против революционеров в социалистической ориентации обеспечила им поддержку со стороны капиталистов и государственных властей. Антонио Грамши, самый дальновидный марксистский теоретик и политический лидер из тех, кого породило итальянское левое движение, так объяснял рост популярности фаши в сельской местности. То, что их появление совпало по времени с потребностью землевладельцев в формировании Белой Гвардии для борьбы с набирающими силу рабочими организациями, позволило системе банд, созданных и вооруженных крупными землевладельцами, присвоить себе то же название – фаши. По мере дальнейшего развития банды придали этому названию собственную характерную черту – черту Белой Гвардии капитализма для борьбы с классовыми органами пролетариата. Так появилась новая сила, готовая защищать капитализм и крупное землевладение с использованием незаконных, насильственных и внеконституционных методов, и по мере надобности убивать. Спора о фашизме порождает все больше исследований, авторы которых расходятся во мнениях о том, был ли этот феномен революционным или контрреволюционным. Редкий случай, когда новое явление вызвало столько синхронных теоретических и исторических дискуссий о его характере, возможной эволюции и конечных целях. Эмпирические данные о подъеме фашизма в Италии и Германии позволяют предположить, что он был предельно острой реакцией отчаянно перепуганной буржуазии. Исчерпывается ли фашизм только этим, или в нем было что-то еще? А что можно сказать о вдохновленных им политических гибридах в Австрии, Испании, Японии, Индии, Венгрии, Румынии и других странах? В настоящее время очень модно вырывать фашизм из его контекста, игнорировать то, как именно он появился и по каким причинам, или преуменьшать значение этих факторов. Почему он пользовался такой популярностью среди элит? И почему в Германии многие выходцы из старого правящего класса, включая последних представителей династии Гогенцоллернов и других аристократов, так сильно льнули к фашизму, как если бы от этого зависела их жизнь? Несмотря на тот образ фашизма, который в последнее время создан усилиями консервативных и ревизионистских историков, связанные с его происхождением факты продолжают упрямо свидетельствовать Он был создан для того, чтобы уничтожить левых, и никогда не преуспел бы, если бы господствующие классы лишили его своей финансовой и политической поддержки. В период серьезного экономического и политического кризиса главной задачей фашизма было мобилизовать бедных на войну с другими бедными. Что по-настоящему сильно напугало господствующие классы в Италии, так это социальный всплеск, ставший известным как «Бьеньо-Россо» «Красное двухлетие 1919-1920 годов», волна активных забастовок на севере страны, сопровождавшаяся захватом фабрик и созданием рабочих советов, ростки советской власти. выступление крестьян в сельской местности, включая забастовки, огромные массовые шествия, и столкновение с фашистскими военизированными формированиями, зарождение и стремительный рост марксистской интеллигенции, пришедшей на смену анархосиндикализму, и, что не менее важно, всеобщие выборы, на которых итальянская социалистическая партия, ИСП, собрала больше всех голосов, что означало поражение правящей либеральной коалиции. Социалистическая партия была сплоченной организацией. Умеренные и революционные социалисты вели бесконечные споры о тактике, стратегии и русской революции, но не раскалывались на фракции. Они получили наибольшее количество голосов избирателей в большинстве ключевых регионов. В Эмилии-Романе 60%, Пьемонте 49,7%, Ломбардии 45,9% и Тоскане, 41,7%. В Южной Италии победу одержали депутаты из либеральных списков. В других местах страны христианская демократическая итальянская народная партия, ИНП, основанная в 1919 году священником и пользовавшаяся поддержкой Ватикана в противостоянии социалистам, завоевала 20% голосов и получила 100 мест в Палате депутатов. Она выступала за проведение некоторых социальных реформ, предоставление избирательных прав женщинам и пропорциональное представительство, но вскоре раскололась на соперничавшие друг с другом профашистскую и антифашистскую фракции. Папа Пий XI, занявший престол Святого Петра в 1922 году, подписал конкордат с Муссолини, а позднее помог лидерам хорватских фашистов избежать правосудия после Второй мировой войны. Многие католические священники, резкий контраст с коллаборационизмом Ватикана, сражались в рядах сопротивления и помогли некоторому количеству итальянских евреев спастись от рук палачей. Среди событий красного двухлетия были продовольственные бунты в 1919 году, всеобщие стачки в Турине и Пьемонте в апреле 1920 года, а также мятеж солдат в Анконе, выступавших против того, чтобы их отправляли в Албанию. Было очевидно, что как на севере, так и на юге страны возникают полуповстанческие движения. Как подчеркивает историк итальянского фашизма Филипп Морган, характер движения на юге, где социалистическая партия была слаба или вовсе никак не представлена, отличался от ситуации на севере. На юге восставшие действовали традиционно, захватывая помещичьи Латифундия. Началось все в области Лацо с весны по осень 1919 года, ровно в период демобилизации итальянской армии, состоявшей преимущественно из крестьян. Затем захваты земель возобновились весной 1920 года и особенно участились осенью 1920 года, Распространившись на некоторые районы Сардинии, Сицилии, Калабрии, Кампании и Аполии. Во многих случаях инициативу в свои руки брали вернувшиеся с войны солдаты, а их умение обращаться с оружием было не менее важным, чем выдвигаемые ими политические требования. В политическом смысле именно католические крестьянские объединения при поддержке итальянской народной партии бросили главный вызов землевладельцам. К несчастью, обе организации были склонны к ненужным компромиссам. В этот же период появились две профсоюзные конфедерации, одна католическая, а другая социалистическая. В 1920 году Федертерра, руководимая социалистами Федерации аграрных профсоюзов, насчитывала миллион членов. В основном она была представлена безземельными батраками в Эмилии и Апулии, но после войны противостояние сельскохозяйственных рабочих и аграрных капиталистов достигло своего пика в Ломбардии, Центральной Тоскане и области Венето. В большинстве случаев руководимые социалистами крестьяне и батраки выходили из стычек победителями. Эти победы породили среди итальянских рабочих новую политическую сознательность, что привело к серии триумфов социалистов на местных выборах осенью 1920 года. В то время как антисоциалистические коалиции захватывали города, рост числа голосов, отданных за социалистов в сельской местности, буквально смел либеральных представителей класса землевладельцев. В провинции Сиена 30 из 36 местных советов стали социалистическими так же, как 149 из 290 коммун в Тоскане в целом. В Эмилии, колыбели сельского социализма, итальянская социалистическая партия получила контроль над 223 двадцатью тремя из 280 муниципальных советов. Поразительный успех. А в одной только провинции Болонья над 54 из 61. одного. ИСП в ходе кампании выдвинула революционную программу, открыто заявив, что ее цель – использовать местные мэрии как органы власти для того, чтобы бросить вызов буржуазному государству на общенациональном уровне. Эти муниципальные диктатуры пролетариата ничем не напоминали привычную политику местечкового уровня. Они олицетворяли победу одного класса над другим. И не было ничего удивительного в словах одного богатого фермера-коммерсанта, обращенных к его коллегам по Болонской сельскохозяйственной ассоциации. Иногда я не понимаю, где я, в России или в Италии. Он был встревожен, и для этого у него были все основания. Сочетание стачек и блестящих побед на выборах, за которыми стояла мобилизация масс, было мощным эликсиром, предостережением о том, что социалистическая революция приближается и ее невозможно предотвратить парламентскими методами. Именно этот сигнал услышали профессионалы из среднего класса, представители сельской буржуазии и капиталистов. Все они вдруг оказались под угрозой. На их потребность в контрреволюционной организации откликнулись фашисты. Либеральный лидер Джованни Джулитти отказывался воспринимать фашизм всерьез. Джолитти полагал, что Муссолини и когорту его сподвижников можно обуздать, поделившись с ними властью, и отказывался обсуждать вопрос о создании парламентской антифашистской коалиции с участием социалистов, если только в нее не включат самого Муссолини. Непримиримая позиция либералов по этому вопросу объяснялась тем, что многие сторонники их партии предпочитали Муссолини социалистам. С большим удовольствием, наблюдая за политическим хаосом, лидер фашистов объявил в 1922 году свой марш на Рим. Он не был до конца уверен в том, что его легионам удастся захватить и удержать власть, но полагал, что попытаться стоит. Его абсолютный успех привел в восторг консервативные силы по всей Европе. Мифомания Муссолини представляла марш на Рим в ярких красках. Реальность несколько отличалась от этой картины. Сам по себе марш не был ни зрелищным актом насилия, ни ключевым историческим событием. То, что происходило на самом деле, отличалось от того, как события были представлены позднее. Клика придворных лакеев и подхалимов сознательно ввела короля в заблуждение, предоставив ему ложную информацию о том, что армия отказывается защищать Рим от планируемого фашистского марша со стороны Милана. Фигура слабая и жалкая, король не нуждался в дальнейших подсказках. Он связался с Муссолини и предложил ему кресло премьер-министра. Муссолини тут же согласился. Его чернорубашечники прибыли в Рим через день после того, как он с благодарностью принял предложение короля сформировать новое правительство. Будучи большим фантазером, он всерьез раздумывал над тем, чтобы отдать приказ остановить свой поезд перед Римом и въехать в город на белом коне. В конце концов, он прибыл туда в спальном вагоне и отправился во дворец, а в это самое время его одетые в черные рубашки бандиты громили и грабили дома политических противников и насильно поили редактора одной либеральной газеты Касторвым маслом — фашистским лекарством. Все прежние обещания фашистов, данные ими сразу же по окончании Первой мировой войны, были бесцеремонно выброшены на свалку. Отмена монархии? Король еще крепче уселся на троне. Земельная реформа и экспроприация церковной собственности, независимая судебная система, демократизация местного самоуправления, пустые клятвы, которые никогда не были выполнены. Страх и конформизм сковали всю страну. В 1927 году, спустя пять лет после того, как фашисты захватили Рим и всю Италию, Черчилль отправился навстречу с Дуччи. Он уже давно убедился в том, что Муссолини и итальянский фашизм представляют собой ту единственную форму внепарламентских сил, которая способна разгромить большевизм и его последователей в Европе. Фашисты могли мобилизовать людей на улицах, чего не могли сделать традиционные консервативные партии. «Если бы я был итальянцем», цитируют одно из высказываний Черчилля во время поездки, «я уверен, что был бы всем сердцем на вашей стороне от начала до конца в вашей победоносной борьбе со звериными инстинктами и страстями ленинизма. Но в Англии нам еще не доводилось сталкиваться с этой опасностью в столь серьезной форме. У нас свой способ ведения дел». После одной из встреч с Муссолини Черчилль излил свои чувства перед толпой ожидавших его журналистов. «Я, как и многие до меня, не мог не подпасть под обаяние его мягкой и простой манеры общения и его спокойного, отстраненного самообладания вопреки столь многим тяготам и опасностям. Во-вторых, каждому было ясно, что он не думает ни о чем ином, кроме как о долговременном благе, как он его понимает итальянского народа, и что все прочие, более мелкие соображения, не имеют для него ни малейшего значения. В автобиографии, опубликованной несколькими издательскими домами в Великобритании и Соединенных Штатах, с восхищенным предисловием бывшего американского посла в Италии, Муссолини с гордостью цитирует сказанные о нем слова Черчилля. Тот называл Муссолини «римским гением», величайшим законодателем из всех живущих, и однажды сказал ему, «Ваше движение сослужило службу всему миру». Черчилль хвалил Италию с ее ревностными фашистами, с ее прославленным вождем и самоотверженным осознанием долга перед нацией. Неудивительно, что в Нью Лидер был опубликован следующий комментарий. Мы всегда подозревали, что в глубине души мистер Уинстон Черчилль – фашист. Теперь он открыто признал это. Жена Черчилля сообщила ему, что на страницах Манчестер Гвардиан Чарльз Престович Скотт высказал досаду по поводу твоего пристрастного отношения к Мурсалине. Похвалы Черчилля заставили Мурсалине мурлыкать от удовольствия. Черчилль, что было для него не характерно, предпочел не замечать имперских претензий Дучи. Муссолини не делал секрета из своего желания вновь превратить Средиземное море в итальянское озеро, если не прямо бросить вызов Великобритании и Франции. И консервативные и либеральные историки, пишущие о Черчилле, столкнувшись с этими экстравагантными хвалебными словоизлияниями, ощущают некоторую растерянность, и склонны пропускать мимо ушей особо кровожадное краснобайствование своего персонажа. Рой Дженкинс скромно упоминает о паломничестве Черчилля в Италию как об одном из маршрутов туристической поездки, включавшей в себя посещение Везувия и закончившейся двумя встречами с Муссолини в Риме, после которых он выдал несколько чрезмерно дружественных заявлений. Эндрю Робертс демонстрирует ловкость рук, цитируя слова Черчилля, сказанные в 1923 году и содержащие критику в адрес итальянского диктатора за дестабилизацию им Лиги наций, а затем сообщает о своей точке зрения. Для репутации Черчилля было бы лучше, если бы он продолжал придерживаться этого мнения, но с течением времени он начал рассматривать Муссолини как сдерживающий фактор для коммунизма, который, как он опасался, будет распространяться на Запад в послевоенной Европе. Ни тот, ни другой историк не цитирует Черчилля напрямую, избегая таким образом обсуждения его несомненного увлечения итальянским фашизмом. В 1926 году, за год до своего путешествия в Рим, Занимая пост канцлера казначейства, Черчилль выразил восхищение итальянским корпоративизмом. Италия – страна, готовая столкнуться с реалиями послевоенной реконструкции. Ее правительство под твердым руководством сеньора Муссолини не пугается логических последствий экономических фактов и обладает мужеством для проведения оздоровительных финансовых мероприятий, необходимых для запуска и стабилизации процесса национального восстановления. В этом он был не одинок. Многие английские консерваторы были поклонниками Муссолини, и некоторые не раз приезжали в Рим в годы после прихода Дучек к власти. Один из них, член парламента Генри Чипс Ченнон, 6 июля 1934 года записал в личном дневнике, Есть нечто антично-классическое в прилете Муссолини в Рим на гидросамолете, в который ударила молния. Может показаться, что сами боги завидуют этой энергичной личности. Мне довелось встретиться с ним лишь однажды. Это было в 1926 году в Перудже. В городе царило праздничное настроение. Повсюду были гирлянды, ленты и фотографы. И нам сказали, что Дучи прибудет утром. На следующий день в 4 утра улицы заполнились одетыми в черные рубашки парнями, распевающими песни. Я достал билеты на лекцию, которую Муссолини собирался прочесть в университете. Прибыв туда к назначенному времени, мы оказались в небольшом помещении в компании еще 40-50 человек, представлявших сливки перуджийского общества. Внезапно отворилась дверь. Невысокий человек, фигурой напоминавший Наполеона, в черном мундире, скинул правую руку в фашистском приветствии, присутствовавшие встали, и он прошел в комнату. Мой итальянский никогда не был слишком хорош. Но, тем не менее, я понимал каждое слово, которое он говорил. Он буквально заворожил аудиторию, а у меня по спине бежали мурашки. Я испытал больше острых ощущений, чем во время моего интервью с папой Римским, После того, как все закончилось, нас, поскольку мы были англичанами, подвели и представили ему, и я пожал его большую теплую руку. Теперь все наши римские друзья часто встречаются с ним, поскольку за последние несколько лет он соизволил чаще выходить в общество». Автор еще одного дневника того времени, консерватор Гаральд Николсон, писал об увлечении фашизмом в период личной разочарованности все пошло не так. Я навлек на себя враждебное отношение многих людей, лорда Бивербрука, BBC и клуба Атенеум, нескольких сотрудников редакции. Он потерял работу. Контракт с BBC на серию лекций о современной литературе был расторгнут из-за того, что он с похвалой отозвался о романе Джойса «Улис». Провалился на выборах и опасался, что моя связь с Томом Освальдом Мосли нанесла мне вред. Но жизнь веселая штука, и поэтому они с Мосли на досуге отправились в Рим, чтобы встретиться с Муссолини, а затем сделали остановку в Берлине, чтобы проследить, какого прогресса добился гер Гитлер. Стоял январь 1932 года. Мосли, некогда член парламента от лейбористов, который вскоре станет основателем Британского союза фашистов, доверил Николсону свои мечты. Том никак не может отвлечься от ударных войск, ареста премьер-министра Макдональда и министра по делам колонии Джорджа Томаса, их заточения на острове Уайт и барабанной дроби вокруг Вестминстера. Он романтик. В этом его огромная слабость. Время Муссолини посоветовал Мосли принять для своей новой партии название фашистской, но не носиться будто списанной торбой с милитаристскими идеями. В связи с чем тот заявил, что не впечатлен итальянским диктатором? В отличие от Николсона, Мосли испытывал гораздо более сильное удовлетворение и воодушевление, наблюдая за неуклонным восхождением Гитлера, и сказал своему другу, что по возвращении в Англию, Им стоит серьезно обсудить вопрос о формировании молодежного движения, которое будет соответствовать нацистской организации СС или Шуцштафл. Шуцштафл ⁇ в переводе с немецкого ⁇ охранный отряд ⁇ Сокращенно СС. Николсон ответил Мосли, что лучше бы ему было пройти в парламент и ограничиться борьбой в палате общин. И сам Мосли полагал, что он вполне мог бы сделать это опираясь на поддержку Уинстона и прессы Хармсворта. Возвышение Гитлера Восхождение Гитлера к вершинам власти началось с попытки подражания Муссолини. В 1923 году Мюнхен послужил площадкой для событий, ставших известными как «Пивной путь». План фашистов заключался в том, чтобы захватить членов действовавшего консервативного правительства Баварии, а затем установить в Мюнхене альтернативное национальное правительство и обратиться к армии за поддержкой. Поскольку генерал Людендорф дал согласие примкнуть к маршу, Гитлер полагал, что армия последует его примеру. Это оказалось серьезным просчетом. Баварские консерваторы и население в целом Остались верны своему правительству, которое приказало полиции навести порядок. Так полиция и поступила, открыв огонь по демонстрации. Было убито 14 нацистов и четверо полицейских, а Гитлер и его сподвижники отправились за решетку. Людендорфа арестовали, но тут же освободили под его собственное поручительство. Германское высшее военное командование отказалось ломать хребет самому себе и Веймарская республика продолжила свое существование. Пивной путь сделался предметом всеобщих насмешек, его отказывались воспринимать всерьез, называя комической оперой. Выученный Гитлером в тюрьме урок заставил его отречься от мыслей об организации путча для захвата власти. До поры до времени он, по крайней мере внешне, будет оставаться ревностным защитником конституционных процедур. К 1933 году следование этой стратегии, в конце концов, привело его к власти. Как в Италии, так и в Германии, причины прихода фашистов к власти были одинаковыми, несмотря на различия в общественном устройстве и уровне индустриализации этих стран, в той роли, которую играло крестьянство, довольно значительной в Италии, и той позиции, которую каждая из этих двух стран занимала в Первой мировой войне которую Германия проиграла и в которой Италия, напротив, оказалась на стороне победителей. Влияние войны на занятость населения в сочетании с растущим социальным кризисом нарушило привычное функционирование парламентских демократий. Историческая миссия фашизма была двойственной – уничтожить силы левой ориентации, которые мешали беспрепятственной работе капитализма, и восстановить нормы прибыли. В обычных условиях парламентская демократия представляет собой наиболее удобную систему для правления элит, поскольку позволяет периодически снижать уровень социального антагонизма, ослабляя давление с помощью таких предохранительных клапанов, как свобода прессы, свобода научных дискуссий, местные и региональные выборы и т.д. Но это зависит от определенного равновесия экономических, социальных и политических факторов, Когда в результате воздействия внутренних или внешних сил равновесие нарушается, как об этом писал австрийский экономист социал-демократических взглядов Родольф Гильфердинг, определенные слои населения могут увлечься неким изводом фашизма, который представляет собой крайнюю форму господства буржуазии, диктатуру капитала, распространяющуюся на все аспекты социальной, экономической, культурной и политической жизни, даже если одним из следствий станет политическая экспроприация некоторых групп самой буржуазии и наложение ограничений на кое-какие прелести частной жизни. Макс Хоркхаймер рассматривал фашизм как самую современную форму общества монополистического капитализма. Рихард Левенталь добавлял к этому еще плановый империализм. И тот и другой рассматривали фашизм как выражение глубокого кризиса, поразившего уже существующую форму капитализма, как диктатуру, которая для защиты правящего класса забрала у буржуазии прямую власть. Ультранационалистическая идеология Муссолини обещала вернуть Италии былое величие путем восстановления Римской империи в современной версии. Антисемитизм не являлся непременной составляющей фашистского режима. И в ранних списках итальянской фашистской партии присутствует немало имен из числа еврейских бизнесменов. Германский фашизм, главным образом по причине личных навязчивых идей Гитлера, сделал антисемитизм ядром своей политики. Фрейд ошибочно полагал, что это единственная имевшаяся у фашистов конкретная политика, и столь же ошибочно верил в то, что инфекция не коснется отважной маленькой Австрии. В Европе и в Соединенных Штатах большинство политиков консервативного и либерального направлений, а также немало сторонников левых взглядов, в своих речах и текстах были склонны минимизировать или игнорировать этот аспект фашизма. Черчилль, который, правда, не занимал никакого министерского кресла в критически важный период 1930-х годов, был из их числа. Хотя ему не понравились имперские устремления Гитлера, он пребывал во всепрощающем настроении вплоть до самого 1938 года. После того, как Гитлер раскритиковал его как поджигателя войны, реакция Черчилля отнюдь не выглядела жесткой. Возможно, тут все дело в дипломатичности. Вот его заявление, сделанное 6 ноября того года в Палате общин. Я всегда говорил, что если бы Великобритания потерпела поражение в войне, я надеюсь, нам удалось бы найти своего Гитлера, который вернул бы нас на по праву почитающееся нам место среди наций. Однако мне жаль, что он не смягчился после тех огромных успехов, которых он добился. Весь мир был бы счастлив видеть Гитлера, несущего мир и терпимость, и ничто не украсило бы его имя в мировой истории больше, чем акты великодушия и милости проявление жалости к несчастным и беззащитным, к слабым и нищим. Поскольку он был достаточно любезен, чтобы дать мне свой совет, я позволю себе ответить встречной любезностью. Герр Гитлер показал себя слишком чувствительным по отношению к предположениям о том, что в Германии, помимо его мнения, могут быть и другие. В самом деле было бы удивительно, если бы у 80 миллионов людей столь разных по происхождению, вере, интересам и условиям жизни, был бы один единственный образ мыслей. То, что у него имеется возможность и, увы, желание подавить все неудобные мнения, не вызывает сомнений. Однако было бы правильнее чуть-чуть расслабиться и не стараться запугать людей до смерти за то, что они выражают свои искренние сомнения или придерживаются иных взглядов. Он ошибается, думая, что я стараюсь не замечать немцев, представляющих нацистский режим, когда они приезжают в нашу страну. Наоборот, только в этом году я встречался по их просьбе с Гером Болле, Гером Генлейном и Гауляйтером Дансега, как им всем хорошо известно. Как и большинство английских мужчин и женщин, я больше всего желал бы видеть великую, счастливую, мирную Германию, стоящую в авангарде Европы. Пусть этот великий человек заглянет в глубины своей души и совести перед тем, как обвинять кого-то в разжигании войны. Все народы Британской империи и Французской республики искренне желают жить в мире бок о бок с немецкой нацией. Но в то же время они полны решимости встать на защиту своих прав и издревле существующих цивилизаций. Они не желают находиться в чьей-либо власти. Если эти слова дойдут до гера Гитлера, я надеюсь, он примет их с осознанием той чистосердечной прямоты, с которой они произнесены. В эссе, написанном Черчиллем за год до этого, выдерживается та же примирительная линия. Гитлер был порождением гнева и горя могучей империи и расы, потерпевшей сокрушительное поражение в войне. Фюрер мстил за то поражение, И за 15 лет, последовавших с момента принятия этого принципиального решения, ему удалось восстановить Германию как самую могущественную державу Европы. Германия более не лежала распростертой у ног победителей. «Кто бы что ни думал об этих достижениях», — писал Черчилль, «они определенно являются одними из самых выдающихся в мировой истории. Если отбросить в сторону все восхищения и превеличения, Черчилль критиковал запрет социалистических и коммунистических партий, ненависть к евреям и их преследования, а также весьма тревожащие атаки на христианство во имя древних богов нордического язычества. Действительно ли он верил в это? Или он таким образом просто работал на публику? Предостережение Троцкого В Советском Союзе политические конфликты и межфракционная борьба внутри большевистской партии закончилась победой сталинской фракции на фоне неудач за рубежом в Европе и Китае. Потерпевший поражение Троцкий был исключен из партии, лишен гражданства и выслан в Турцию. Кемаль Ататюрк отправил его на остров Принкипо, где еще византийские императоры держали в заточении своих соперников. Троцкий был практически единственным, кто, начиная с 1931 года, предупреждал об опасностях, которые исходят от Германии. Несколькими годами позже Бертольд Брехт, находясь в своей калифорнийской ссылке, начал работу над произведением, которое станет одной из самых яростных реакций на возвышение Гитлера и фашизма. Как и Вальтер Беньямин, Брехт ознакомился с предостережениями Троцкого. Следующий далее отрывок, возможно, помог ему в сочинении пьесы «Карьера Артура Уи, которой могло не быть», чья примера состоялась через 10 лет. В начале своей политической карьеры Гитлер, вероятно, выделялся лишь своим сильным темпераментом, голосом, который был намного громче других, и ограниченным мышлением, которое делало его гораздо более самоуверенным. Он не принес в свое движение никакой готовой программы, если не считать жажды мщения оскорбленного солдата. Гитлер начинал с обитых жалоб на условия Версальского договора, на высокую стоимость жизни, на отсутствие уважения к заслуженному унтер-офицеру и на заговор банкиров и журналистов Моисеева вероисповедания. В стране имелось множество раздавленных жизнью и терпящих бедствия людей со шрамами и свежими синяками. Все они хотели грохнуть кулаком по столу. Это Гитлер умел лучше остальных. Да, он не знал, как исцелить зло, но его публичные выступления звучали то как команды, то как молитвы, обращенные к неумолимой судьбе. Обреченные классы, подобно смертельно больным людям, никогда не устают пересказывать на разные лады своей горести или выслушивать слова утешения. Все речи Гитлера были настроены на этот лад. Сентиментальная бесформенность, отсутствие дисциплинированной мысли, невежество вкупе с показной эрудицией – все эти минусы обернулись плюсами. Они обеспечили ему возможность собрать все виды неудовлетворенности в нищенский мешок национал-социализма и повести массы в том направлении, в котором они сами его подталкивали. В сознании агитатора сохранялось все, начиная с его ранних импровизаций, что встречало одобрение. Его политические идеи были плодами ораторской акустики. Вот как велся отбор лозунгов. Вот как формировалась программа. Вот как из сырого материала лепился лидер. По точному замечанию его биографа, попытка обратить внимание немецкого рабочего класса на нависшую над ним угрозу была самым значительным политическим поступком Троцкого за время эмиграции. Как никто другой и гораздо раньше других он понял суть того разрушительного бреда, вооружившись которым национал-социализм вот-вот должен был обрушиться на мир. Его заметки о ситуации в Германии, написанные в период с 1930 по 1933 год, накануне прихода Гитлера к власти, отличаются холодным клиническим анализом и прогнозом развития этого гигантского феномена социальной психопатологии а также его последствий для международного рабочего движения, для Советского Союза и для всего мира. В дискуссиях о становлении и падении фашизма часто упускается из виду или недооценивается один вопрос. Был ли фашизм неизбежен? Или, если сопротивляться, ему можно было закрыть дорогу? Если во втором случае ответ «да», то с помощью каких механизмов? То, что ключевому сектору, германского капитализма пошел на пользу период порядка, неоспоримый факт. Возможно, кто-то предпочел бы чуть более рациональную форму иррациональности, но многие другие поддерживали и финансировали гитлеровскую партию. То, что многие владельцы капиталистических монополий, наряду с консерваторами, партиями и отдельными личностями, всех оттенков, относились к фашизму благосклонно, приводит в замешательство современных либеральных историков. А что же немецкие левые? Как мы уже говорили ранее, две основные партии, социал-демократическая СДПГ и коммунистическая КПГ, находились в состоянии острой вражды. Наступление контрреволюции, начавшееся в декабре 1918-январе 1919 года, силами лидеров правого крыла СДПГ, Носке, Эберта и Шейдемана, при поддержке Фрайкора, предшественника будущих СА и СС. Не только пролила кровь Люксембург, Липкнихта, Йогихеса и Хаазе, оно также стало причиной политических убийств тысяч рабочих руками протофашистских бригад смерти в период с 1919 по 1921 год. Существовала ли возможность перебросить мост через эту реку крови? Если бы Коминтерн в Москве скорректировал свой курс, Подтолкнув КПГ перейти в наступление и обратившись с призывом к социалистам и другим партиям сформировать единый фронт против фашизма, ситуацию еще можно было бы спасти. Неспособность проанализировать специфику фашизма привела в 1933 году к полной катастрофе. Крайне правые в СДПГ ненавидели КПГ больше, чем они ненавидели нацистов. Что касается самой КПГ, то она двигалась ультралевым курсом, отмахнувшись от фашистской угрозы, как от временного помрачения рассудка. Она называла своих оппонентов в СДПГ социалфашистами. Один из высших руководителей КПГ Эрнст Тельман сделал свою печально известную ремарку. Сначала Гитлер, а затем наша очередь. Баланс сил, однако, изначально складывался не в пользу фашизма. На майских выборах 1924 года СДПГ получила 6 миллионов голосов, КПГ — почти 4 миллиона, либеральная партия Центра — 4 миллиона, нацисты — 2 миллиона. В декабре того же года состоялись новые, внеочередные выборы. КПГ потеряла миллион голосов, доставшиеся СДПГ, которая на этот раз набрала в целом чуть меньше 8 миллионов. Центр сохранил свои позиции а количество голосов, отданных за нацистов, упало до 907 тысяч. На выборах в мае 1928 года голоса распределились примерно таким же образом, но при этом показатели нацистов снизились еще больше, до 810 тысяч. После того, как по Германии жестоко ударила депрессия, произошел резкий сдвиг. В сентябре 1930 года Количество проголосовавших за фашистов возросло семикратно, достигнув 6,5 миллионов, тогда как СДПГ набрала 8,5 миллионов, а коммунисты — 4,5 миллиона голосов, чуть больше, чем центр с его четырьмя миллионами. В своем первом эссе-памфлете после выборов 1930 -го года Троцкий предупреждал, что колеблющаяся германская буржуазия стоит перед выбором, Социал-демократия или фашизм? По его мнению, фашизм в Германии стал реальной угрозой, будучи острым выражением безнадежного положения буржуазного режима, консервативной роли социал-демократии при этом режиме и накопившегося бессилия коммунистической партии, которой не удалось уничтожить его. Тот, кто отрицает это, является либо слепцом, либо пустым болтуном. Малерийный характер политической кривой, по его словам, позволял предположить, что кризис будет разворачиваться в ускоренном темпе. Иными словами, предреволюционный кризис и стратегическое бессилие революционной партии могли привести к ужасающему поражению. Он призвал к заключению пакта между СДПГ и КПГ ради сплочения рабочего класса против нацистов, утверждая, что это мгновенно изменит политическую динамику и станет полюсом притяжения как для либералов, так и для тех, кто, поддавшись отчаянию, пал жертвой нацистской демагогии. Его призыв не был услышан. Неудача левых оставила глубокий шрам в сознании рабочего класса и членов обеих партий. Всего через два года Гитлер окажется у власти, имея поддержку подавляющего большинства представителей германской элиты. На президентских выборах 1932 года КПГ выставила кандидатуру Тельмана. СДПГ отказалась даже выдвигать собственного кандидата и призывала голосовать за Гинденбурга, как за меньшее зло. Он выиграл, а в январе следующего года назначил Гитлера рейхсканцлером. На протяжении предшествовавшего фашизму веймарского периода Неторопливо, но последовательно проводилось перевооружение германской армии, военно-морского и военно-воздушного флота. После 1933 года при нацистах произошло резкое ускорение процесса. Было проведено несколько проб сил, начиная с оккупации Рейнской области в 1936 году, и каждый новый успех означал, что всего через несколько лет Третий Рейх будет готов к войне. В соответствии с условиями Версальского мирного договора Германии запрещалось размещать свои вооруженные силы с западней реки Рейн и в прилегающей к ней с востока 50-километровой зоне. Нарушение этого условия знаменовало собой фактически полный демонтаж Версальской системы. Совершив в 1935 году визит в Баварию, Черчилль был впечатлен патриотической немецкой молодежью, которая маршировала по улицам распевая националистические песни. Если накал немецкого национализма в период между двумя мировыми войнами был реакцией на карательные условия Версальского договора и вызванный Великой депрессией глобальный экономический кризис, то что можно сказать о его британском аналоге? Британский национализм выражался в гордости за Британскую империю и в поддержке этой империи как на бытовом, так и на идеологическом уровне. Империя была частью повседневной жизни. Она без видимых усилий занимала доминирующее положение в сфере политики и культуры. Здесь лейбористское движение в значительной степени было заодно с британским капитализмом. Попытки свести эту реальность к тому простому факту, что часть имперской добычи просачивалась к низшим классам, не являются исчерпывающим объяснением. В конце концов, имперские приобретения не сильно помогали рабочему классу в материальном отношении. Снижение заработной платы, политические репрессии против участников забастовок и радикалов, ограничения прав профсоюзов были и остаются характерными чертами британского капитализма. Гармонии интересов никогда не существовало ни внутри страны, ни за ее пределами. Разумеется, существовали несогласные, как это ярко показала Приям Вода Гапал, но они были практически незаметны на фоне массовой самоидентификации с империей. Например, Рамсей Макдональд, лидер независимой рабочей партии, впоследствии лидер лейбористской партии и первый за всю историю премьер-министра для либористов, выступал против Первой мировой войны. Но еще раньше он написал книгу. Которая стало потрясением для многих социалистов. В 1912 году вышел ее немецкий перевод под редакцией и с предисловием одной из главных фигур, аналогичных фигуре Макдональда в Великобритании, Эдуарда Бернштейна. Автор книги заявлял, что при всей необходимости демократизировать империю, еще важнее было сохранить ее и обеспечить ее дальнейшее существование. Не оставляя места для сомнения, он объяснял, что демократизация никоим образом не подразумевала возможности самоопределения для низших рас, поскольку было совершенно ясно, что они не способны управлять собой самостоятельно. Он выступал в защиту правления белых в Южной Африке, оправдывал расовую сегрегацию в Соединенных Штатах и был абсолютно безразличен к гражданским правам афроамериканцев. Находясь на посту премьер-министра, он поступал в полном соответствии с собственными публичными заявлениями и защищал империю не менее решительно, чем Черчилль. Восстания против британского империализма в колониях не вызывали никакого сочувствия у огромного большинства британских лейбористов. Макдональд пользовался полной поддержкой со стороны лейбористов-интеллектуалов, входивших в фабианское общество. В защиту империи много писал Бернард Шоу. Его главным теоретическим вкладом в позицию фабианцев по этому вопросу было заявление о существовании высших и низших цивилизаций. Это мнение вряд ли можно назвать оригинальным. Его разделяли Черчилль, Леопольд Бельгийский, их французские и немецкие коллеги, Вудро Вильсон и многие другие. В 1930-е годы Гитлер добавил к теории о низших расах новый пикантный штрих, расширив это понятие внутри страны на евреев, а позднее на оккупированных территориях на славян. Они были унтерменшен, недочеловеками. Триумф нацистов в 1933 году стал поворотным моментом в мировой политике. Крупнейшее государство Европы отныне становилось бастионом контрреволюции и реваншизма, и вооружалась и против большевиков, и против империалистических держав, унизивших Германию в 1919 году. Геббельс, первый эффективный политтехнолог XX века, заявлял, что Версальский договор привел к исключению Германии из сообщества мощных политических стран и что основной миссией нацистов было сплотить народ и вновь ввести его в сообщество наций. Ту же самую чушь повторил Муссолини во время триумфального визита Гитлера в Рим в 1938 году. Все, к чему стремятся эти две страны, это справедливость, безопасность и мир для всех. В Лондоне лидер консерваторов Стэнли Болдуин призывал к созданию другой оси, также за мир и справедливость во всем мире, на базе сделки между двумя англоязычными державами. В речи, произнесенной Вальберт Холли в мае 1935 года, накануне своего третьего вступления в должность премьер-министра, он обрисовал свою позицию. Объединенная военно-морская мощь, потенциальные людские ресурсы, непосредственное экономическое влияние одновременно блокады и отказа торговать или давать взаймы представляли бы такую мировоздействие, с которой не рискнула бы столкнуться ни одна держава в мире, какой бы сильной она ни была. Возможно, пройдет сто лет, прежде чем будет достигнута эта желанная цель. Возможно, этого никогда не произойдет. Но иногда нам можно помечтать. Я не могу не думать, даже если об этом пока нельзя говорить вслух, что когда-нибудь, в один прекрасный день, наши потомки увидят это воочию и поймут, что мир во всем мире гарантирован теми, кто говорит на нашем языке. Речи Гитлера и Геббельса о мире, конечно, оказывали свое влияние, и во всех европейских странах находились консервативные политики, которые им верили, однако Черчилля они не убеждали. Подобно многим другим в Великобритании и во Франции, он надеялся, что немцы обратят свое внимание на Советский Союз и уничтожат большевистскую угрозу, а лишь потом займутся сведением счетов с кем-то еще. Вскоре Гитлер и Муссолини на деле продемонстрировали, что уничтожение большевизма, и еврейских большевиков в частности, действительно было их главной стратегической целью в Европе. Репетиция более крупного конфликта, который был в стадии подготовки, произошла в Испании, где в результате военного путча под руководством генерала Франциско Франко было свергнуто законно избранное республиканское правительство, представлявшая коалицию левых и прогрессивных партий. Позиция Черчилля была ясна с самого начала. Я не буду делать вид, что если бы мне пришлось выбирать между коммунизмом и нацизмом, я выбрал бы коммунизм. Сначала он приветствовал Муссолини, а теперь Франко. Испанская история была гораздо сложнее, чем это следовало из глупого и редукционистского комментария Черчилля. Он был слишком ослеплен своей враждебностью к левым, чтобы понять, что победа Франко лишь еще ту же затянет петлю фашизма на шее Европы. Испанская арена Как подчеркивает авторитетный испанский историк Хулиан Касанова, В своей трезвой оценке краткого периода цветения и последовавшего за ним кровавого падения Демократической Республики, гражданская война в Испании, начавшаяся вследствие мятежа против демократически избранного правительства, не была той войной, которой подходило бы простое определение конфликта между фашизмом и демократией. Им она тоже являлась, но в рамках этой войны велось много других войн, и некоторые из них имели долгую историческую родословную. Война ради разрешения глубоких социальных конфликтов, вызванных сложной химией отношений внутри первого по-настоящему демократического режима в испанской истории. Война как часть классовой борьбы. Религиозная война между силами абскурантизма и модернизации. Идеологическая война вокруг понятий нации и отечества. Война антагонистических политических взглядов которая велась в международном контексте, характеризующемся кризисом демократии и угрозами слева и справа, чьими символами стали коммунизм и фашизм. На выборах 1936 года в Испании убедительную победу одержал Народный фронт. Его официальная программа звучала безобидно, но господствующие классы прекрасно понимали, что массы, обеспечившие эту победу, желали социальной революции, которая навсегда преобразит страну. В полном соответствии со всем ходом испанской истории начал зреть заговор генералов, опиравшихся на поддержку олигархического блока. Их цель была проста упреждающая контрреволюция. Мятежи против Народного фронта в армейских казармах в июле 1936 года спровоцировали восстание рабочих в Мадриде, Барселоне, Сантандере, и подавляющим большинстве других крупных городов Испании. Они сопровождались созданием автономных институтов, рабочих советов и крестьянских коллективов. Говоря прямо, эти шаги носили не только оборонительный характер. Это было заявление о намерениях, подкрепленное впечатляющей демонстрацией силы. Конфедерация анархистских профсоюзов в Барселоне, НКТ, и соответствующая ей организация социалистов в Мадриде и на севере страны, ВСТ, осуществляли верховную власть рабочего класса на заводах, в населенных пунктах и в бригадах. НКТ – Национальная конфедерация труда. В переводе с испанского – Конфедерацион Nacional del Trabajo, CNT. ВСТ – Всеобщий союз трудящихся. В переводе с испанского – Унион Генераль de Trabajadores. УХТ. В этих зонах у центрального правительства не было никакой власти. В течение короткого периода, 9 месяцев, в Испании существовало настоящее двоевластие, единственный пример подобного рода на Западе. В «Экономист» с надеждой писали, «События больше напоминают Париж 1848 и 1871 годов, чем Москву 1917 года» благополучно закрывая глаза на то, что от 1871 года путь вел прямо к Москве 1917 Это было прелюдией к народной революции, отсюда и военный мятеж. Черчилль смог заметить, что это не повторение всеобщей стачки 1926 года в Великобритании, а революция, за которой стояли промосковские социалисты и коммунисты, а в Каталонии антисталинские коммунисты и анархисты. Каталония – Каталония по-каталански. Автор на протяжении всей своей аудиокниги намеренно использует именно это слово, видимо, желая подчеркнуть таким образом свои симпатии к сторонникам независимости Каталонии. Вместе с большинством европейских консерваторов, а также обоими фашистскими диктаторами, Черчилль поддержал контрреволюцию, облаченную в военный мундир. В Москве Сталин был обеспокоен тем, что в Европе не было ни одной партии, которая бы контролировалась до такой степени, чтобы беспрекословно выполнять приказы Коминтерна. Его особенно тревожила Каталуния, где антисталинская ПОУМ и ее влиятельные сторонники в советской военной разведке, как и анархисты, отказывалась соглашаться с линией Москвы. ПОУМ! рабочая партия марксистского объединения, в переводе с испанского Partido Obrero de Unificación Марксиста (ПОМ). С его санкций среди левых, по сути, началась гражданская война. Другие, такие как Ян Берзин и его сеть агентов-интернационалистов, развернутая четвертым разведывательным управлением Красной Армии в Западной Европе, всеми силами стремились к победе в Испании. Они понимали, что это будет удар по фашизму, который, возможно, даже приведет к возрождению деморализованного рабочего класса в Советском Союзе. Центральное правительство в Мадриде, такое же робкое и нерешительное, как и всегда, согласилось, тем не менее, раздать оружие рабочим и гражданам, выступившим против мятежа. Теперь имелись все условия для революционного переворота, но партии рабочих были разобщены. Чего не скажешь о военных под руководством Франко. Так началась гражданская война. Как мы увидим далее, Германия и Италия играли важнейшую роль в снабжении Франко оружием и войсками и обеспечивали военную подготовку его солдат. Самым известным и самым позорным эпизодом этой поддержки стала бомбардировка нацистами баскского города Герника, Великобритания и Франция призывали к невмешательству и придерживались этой политики на практике. Леон Блюм, премьер-министр от социалистов, стоявший во главе правительства Народного фронта во Франции, был слишком напуган, чтобы помочь своим товарищам в Испании. Для вооруженной борьбы на стороне республики формировались интернациональные бригады, включавшие в себя выходцев из многих стран. Как замечает Хулиан Касанова, Судьба Испании была особенной, но не столь уж отличной от судеб более чем половины из 28 парламентских или псевдопарламентских демократий Европы межвоенных лет, которые к началу 1939 года уступили место диктаторским режимам. Однако имелось и одно большое отличие. В стране Басков и Каталунии испанская революция столкнулась с сепаратистскими тенденциями, которые еще больше усиливались в периоды диктатуры. Реализация демократических задач, касающихся национального самоопределения внутри страны и деколонизации Марокко, помогла бы изолировать и, возможно, разгромить Франко, несмотря на его поддержку со стороны Германии и Италии. Победа Франко положила конец всем этим надеждам, когда железная диктатура принялась бросать за решетку, пытать и убивать своих противников в гражданской войне, включая ректоров и преподавателей университетов. Была возрождена практика сожжения книг, впервые со времен Инквизиции, по приказу которой в 15 веке массово сжигались мусульманские библиотеки в Гранаде. Среди книг, которые уничтожали на этот раз, помимо марксистских и социалистических текстов, Были труды Вольтера, Руссо, Гёте, Флабера, Бальзака, Дюго, Достоевского, Фернандо да Рохаса и так далее. Помещения библиотек, где содержались дурные книги, стали известны как Пресподние, а в ряде случаев они продолжали существовать вплоть до смерти Франка в 1975 году. Пропорционально своей численности сильнее других пострадали баски и каталонцы а также социалисты и коммунисты во всей стране. Испанские беженцы стекались во Францию. Диктатура Франка решительным образом изменила баланс сил в Европе. Теперь буржуазной демократической Франции, имперской Великобритании и Советскому Союзу противостоял уверенный в себе и победоносный фашизм. За интервенцией нацистов, поддержавших профашистскую клерикально-милитаристскую диктатуру в Испании, последовал Аншлюс, Гитлеровские войска в 1938 году маршем вступили в Австрию. В 1919 году австрийские социал-демократы были большими сторонниками объединения с Германией, но предложение было грубо отвергнуто Антанты как несвоевременное. Возвращение Гитлера к себе на родину вызывало в Австрии теплые чувства, и на этой почве здесь пустил корни свой сорт фашизма, который в некоторых отношениях был опаснее, чем его немецкая разновидность. Вступление в Рейнскую область, интервенции в Испании, Аншлюс, три пробных забега оказались удачными. Теперь Гитлер был готов к войне для захвата Европы. Сторонники политики умиротворения в рядах британской консервативной партии, как и чуть позже Рузвельт в Белом доме, полагали, что успешное сопротивление военной машине нацистов невозможно, Они хотели заключить превентивную сделку, сепаратный мир с Гитлером, не понимая, что такое соглашение не будет стоить даже бумаги, на которой написано. Все попытки СССР создать союз с Францией и Великобританией были грубо отвергнуты. История не знает сослагательного наклонения, но лишь немногие сомневаются в том, что заключив Великобритания сделку с Третьим Рейхом, Соединенные Штаты не пошли бы на вооруженное вмешательство в Европе, разве что стало бы ясно, что Советский Союз может разгромить нацистов в одиночку. Многих вещей Черчилль в тот период просто не в силах был понять. Очарованный Муссолини, находясь под впечатлением от организационной машины Гитлера, будучи доволен франкистским триумфом в Испании, он не смог разглядеть украшенный свастиками стальной занавес над Европой и принять тот факт, что восхождение Гитлера означало возрождение и укрепление германского империализма. Когда он в конце концов осознал всю серьезность угрозы, слишком много возможностей противодействовать ей было уже потеряно. Показательным примером этого была позиция Черчилля по испанскому вопросу. В своей статье в Evening Standard от 10 августа 1936 года он продолжал настаивать на невмешательстве Великобритании и Франции. Между тем, крайне важно, чтобы Франция и Великобритания действовали сообща, соблюдая строжайший нейтралитет сами и поощряя в этом плане других. Даже если на одну чашу весов брошены русские деньги, а на другую итальянская и немецкая поддержка, безопасность Франции и Англии требует от них абсолютного нейтралитета и невмешательства. Учитывая масштаб вмешательства немцев и итальянцев, по сравнению с которыми интербригады выглядели совершенно тщедушными, сторонники невмешательства, по сути, отдавали страну в руки Франко. Всесторонняя поддержка генерала Черчиллем никогда не вызывала сомнений. Как замечает Пол Престон, в своей заслужившей высокую оценку работе о гражданской войне в Испании, большая часть зверств совершалась войсками Франко, Черчилль и другие смотрели на это сквозь пальцы. Реакция Уинстона Черчилля на ситуацию в республиканской Испании была характерным образчиком того, как события воспринимались представителями высших классов и официальных кругов. Когда в начале сентября 1936 года в Лондон прибыл новый испанский посол Пабло де Аскарате, он был представлен Черчиллю своим другом лордом Дэвидом Сессилом. Хотя Аскароте -э прибыл, имея репутацию очень уважаемого чиновника Лиги наций, Черчилль с побагровевшим лицом сердито отверг протянутую для рукопожатия руку и покинул помещение, бормоча под нос «Кровь, кровь». Два месяца спустя, 2 октября 1936 года, Черчилль написал еще одну колонку для Evening Standard. На этот раз его мишенью стала казнь заложника в Мадриде, совершенная сторонниками республики. С началом военного путча в Испании 17-18 июля 1936 года радикальные сторонники республики организовали ответный террор, жертвами которого были католические священники, сторонники правых партий и все, кого подозревали в симпатиях путчистам. Оценки числа жертв красного террора разнятся, так как многие документы утрачены, а казни чаще всего совершались без каких-либо судебных разбирательств. Во время одной из самых кровавых подобных акций Резни в Паракуэльсесе в ноябре 1936 года было казнено несколько тысяч заложников. Гражданские войны никогда не выглядят привлекательно. Все зависит от того, на чьей ты стороне. Мадридские казни вызвали вал критики в республиканском лагере, а газета «Эль Социалиста» через день после выхода колонки Черчилля опубликовала мощную редакционную статью под заголовком «Моральные обязательства на войне», в которой говорилось «Жизнь врага, который сдается в плен, неприкосновенна. Никто из бойцов не может распоряжаться этой жизнью. Мятежники поступают иначе. Но это не важно». Это то, как должны поступать мы. Черчилль признавал, что банды Франко регулярно расстреливают часть пленных, попавших к ним в руки, но при этом настаивал, что это несравнимо с тем, что он называл пытками и дьявольскими бесчинствами в самой глубокой безнечеловеческой деградации, которые совершались республиканцами. Поэтому, заключал он, британское общественное мнение допустило бы ошибку, как в фактах, так и в суждениях, оценивая обе стороны по одной шкале. Иными словами, Франко был лучше, чем республиканцы. Будучи ослеплен классовыми и имперскими предрассудками, Черчилль полностью принял сторону европейского фашизма в его борьбе со своими врагами с левого фланга. Своего мнения о Франко он так и не изменил. С его личной точки зрения испанский диктатор был другом на все времена в отличие от Сталина и Красной армии, которые могли быть лишь временными союзниками. Что касалось Германии, Черчилль раньше большинства других лидеров Тори осознал, что Гитлера невозможно умиротворить. Единственным выходом было перевооружение. два добившись этого, он ощутил удовлетворение. Он организовал отпор Германии, и ему повезло, когда Гитлер пощадил британский экспедиционный корпус во Франции. Английские пропагандисты поспешили превратить поражение в победу, но в рядах самой армии большинство солдат и офицеров прекрасно понимали, что они были в одном шаге от катастрофы.